У каждого человека есть своя снежинка, потерянная зеленая тетрадь. Место, где кончается мир, было девятнадцатым и последним стихотворением, которое пришло к Ка в Карсе. Мы знаем, что Ка записал 18 стихотворений в зеленую тетрадь, которые всегда носил с собой. Пусть даже и с некоторыми недочетами, как только они приходили ему в голову.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 видеозаписи на Карстском телеканале «Границ». По настроению этого письма, которое я читал во Франкфурте в своей комнате в отеле, я почувствовал, что Ка беспокоился, представив, что Ипек может подумать, что он написал ей любовное письмо под предлогом видео и стихотворения. Я поместил снежинку, которую увидел в тетради, открытой мною наугад в моей комнате, куда я возвратился тем же вечером с кассетами Милинды в руках после того, как слегка выпил в конец 29 главы этого романа. Я считаю, что в последующие дни начал немного понимать, читая тетради, что именно хотел сделать К, расположив 19 стихотворений, пришедших к нему в Карсе, на 19 точек на снежинке. Впоследствии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 и тогда он почувствовал, что существует связь между снежинками и людьми. В библиотеке Карса он написал свое стихотворение Яка, размышляя о снежинке», и позднее думал, что в основе его книги стихов под названием «Снег» лежит та же снежинка. Позднее, двигаясь согласно той же логике,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 Место, где кончается мир, расположенное как раз над кристаллом памяти, находится рядом с ним и в поле его притяжения. Верил в то, что он представляет материал очень многих загадочных явлений. С точки зрения К, за жизнью каждого человека стояла такая картина и снежинка. И можно было доказать, насколько люди, отдаленно похожие друг на друга,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 коробка из-под шоколада находилась на кристалле воображения, какую форму придало стихотворение «Все человечество и звезды», «Снежинки», к и так далее. В молодости К. смеялся над поэтами, которые придавали себе слишком большое значение еще при жизни, кичась, превращаясь в памятники самим себе, на которые никто не обращал внимания. Потому что были уверены, что любая глупость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 При внимательном чтении его записок становится понятно, что Ка не чувствовал, что сам написал стихотворения, которые пришли к нему в карсе. Он верил в то, что был только посредником для того, чтобы записать их, что эти стихотворения пришли к нему откуда-то извне. И чтобы их можно было привести в качестве примера такими, как они пришли, Ка в нескольких местах написал, что вел эти заметки,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 И закончил книгу. Поэтому я до утра перелистывал бумаги и тетради, взятые мной из его квартиры. Выпивая алкогольные напитки в отеле, я очень волновался, то и дело представляя себе, что стихи К должны быть где-то здесь, и вновь начинал перебирать материалы, находившиеся у меня в руках. Под утро я уснул, перелистывая тетради моего друга. и увидел сны и образы, полные тоски и кошмаров. Во сне Ка говорил мне, ты, оказывается, постарел. А мне стало страшно. Среди его старых пижам, кассет с Мелиндой, его галстуков, книг, зажигалок. Так я заметил, что взял из квартиры и зажигалку, которую Кадифе послал Ладживерту, но которую Ка ему не отдал. Я проснулся только около полудня и провел остаток дня на заснеженных... и влажных улицах Франкфурта, собирая сведения о К без помощи Таркута Ольчуна. Две женщины, с которыми у К были отношения за восемь лет, предшествовавших поездке в Карс, сразу же согласились со мной встретиться. Я сказал, что пишу биографию моего друга. Первая возлюбленная К, Налан, не знала не только о его последней книге стихов,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 которую он принес в жертву мечтам, связанным с левыми политическими взглядами. Его вторая подруга, незамужняя Хильдегард, тоже, как я и предполагал, не знала ни о последних стихах Ка, ни о его книге под названием «Снег». Игривым, флиртующим тоном, слегка облегчавшим мое чувство вины, которое я испытывал из-за того, что представил ей Ка как поэта, намного более известного, чем он был на самом деле в Турции, она рассказала мне, что после знакомства с Ка передумала ехать летом на отдых в Турцию, что Ка был очень проблемным, очень сообразительным и совершенно одиноким ребенком, что из-за своей бесхарактерности он никогда не смог бы найти мать возлюбленную, которую искал, а если и нашел бы, то потерял, что настолько просто было в него влюбиться,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 не было первой фаланги. И с улыбкой добавила, что К в минуты гнева насмехался над этим ущербным пальцем. К, закончив книгу, отправился в поездку с чтениями, как он делал всегда с предшествующими книгами, перед тем как напечатать и размножить стихи, написанные от руки в тетради. Кассель, Брауншвейк, Ганновер, Оснабрюк, Бремен, Гамбург. И я торопливо устроил в этих городах читательские вечера с помощью одного народного дома, пригласившего меня и Таркута Ольчуна. Я сидел у окна, в немецких поездах, поражавших меня своей точностью, чистотой и протестантским комфортом, в точности, как рассказал К Ка в одном своем стихотворении, и с тоской смотрел на равнины, отражавшиеся в стекле, на симпатичные деревни с маленькими церквями, дремлющие на дне оврагов и на детей на маленьких станциях с рюкзаками и цветными зонтиками. Говорил двум туркам из турецкого общества с сигаретами во рту, встречавшим меня на вокзале, что хочу устроить здесь то же, что и К, когда семь недель назад он приезжал сюда для того, чтобы провести чтение. И в каждом городе точно так же, как и К, Ка, зарегистрировавшись в маленьком дешевом отеле и поев пирожков со шпинатом и донеров.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 Я внезапно переводил разговор на поэзию, сухо прочитав одну-две страницы из моего последнего романа, объяснял, что великий поэт К, некоторое время назад убитый во Франкфурте, был очень близким моим другом. Спрашивал, есть ли кто-нибудь, кто, кто что-то помнит из его последних стихов, которые он не так давно здесь прочитал? Преобладающее большинство тех, кто принимал участие в собрании, не ходили на поэтический вечер К. и я понял, что они помнили не стихи Ка, а его пальто пепельного цвета, которое он никогда не снимал, его бледную кожу, растрепанные волосы и нервные движения, что те, кто приходил, приходили случайно, либо для того, чтобы задать вопросы на политические темы. Через короткое время самым интересным в моем друге стала не его жизнь и поэзия, а его смерть. Я выслушал Очень много версий относительно того, что его убили исламисты, турецкие спецслужбы, армяне, бритоголовые немцы, курды или турецкие националисты. И все-таки в толпе всегда оказывались чувствительные, сообразительные, умные люди, всерьез обратившие на К внимание. От этих любивших литературу, внимательных людей я не смог узнать ничего, кроме того, что К закончил свою новую книгу стихов. что он читал свои стихи «Улицы мечты», «Пес», «Коробка из-под шоколада» и «Любовь», и о том, что они сочли эти стихи очень-очень странными. К в нескольких местах указал, что написал стихи в Карсе, и это было истолковано как желание обратиться к слушателям, тоскующим по своей родине. Смуглая тридцатилетняя вдова с ребенком, подошедшая к К а потом и ко мне, после вечера чтений, вспомнила, что Ка говорил и о стихотворении «Место, где нет Аллаха». С ее точки зрения Ка прочитал из этого длинного стихотворения только одно четверостишее, чтобы не вызывать отрицательных реакций. Какие я не прикладывал усилия, эта внимательная любительница поэзии не могла ничего сказать, кроме того, что это был очень страшный образ. Эта женщина, сидевшая в переднем ряду на собрании в Гамбурге, была уверена, что К читал свои стихотворения из зеленой тетради. «Я вернулся во Франкфурт из Гамбурга ночью тем же поездом, что и К. Выйдя из вокзала, я, как и он, пошел по Кайзерштрассе и развлекся в секс-шопах. За неделю до этого пришла новая кассета с Мелиндой. Придя на то место, где убили моего друга, Я остановился и впервые открыто сказал себе то, с чем я соглашался, не замечая того. Должно быть, после того, как он упал на землю, его убийца смог взять из сумки К зеленую тетрадь и убежать. В моей недельной поездке по Германии я каждую ночь часами читал записи, которые вел К об этих стихотворениях, его воспоминания о Карсе. Сейчас единственным утешением для меня Было представить, как одно из длинных стихотворений книги Ждет меня в карсе в видеоархиве телевизионной студии Вернувшись в Стамбул Я какое-то время каждую ночь слушал в заключительных новостях На государственном канале Какая в карсе погода Представлял, как меня могут встретить в городе Я не скажу о том, что после автобусного путешествия Длиной в полтора дня, похожего на путешествие к. Однажды под вечер я приехал в Карс, что с сумкой в руках я боязливо снял комнату в отеле «Снежный дворец». Вокруг никого не было, ни загадочных сестер, ни их отца. Что долго шел, как капа, за снежным тротуаром Карса, по которым четыре года назад шел он. За четыре года закусочная «Зеленая страна» превратилась в убогую пивную. Чтобы не заставлять читателя этой книги думать, что и я медленно становлюсь его тенью, О чем время от времени намекал Ка, недостаток во мне поэзии и грусти отличали нас не только друг от друга, но и его печальный город Карс отличался от бедного города Карса, каким видел его я. Но сейчас я должен поговорить о человеке, который нас связал и уподобил друг другу. Когда я впервые тем вечером увидел и пек на ужине, устроенным в честь меня мэром города, я хотел бы со спокойным сердцем поверить, что головокружение, которое я ощутил, вызвано ракы, что возможность безоглядно влюбиться в нее является преувеличением, что бесполезной является моя зависть к, которую я начал тем вечером к нему испытывать. Пока в полночь на грязные мостовые перед моим окном в отеле «Снежный дворец» падал мокрый снег, гораздо менее поэтичный, чем рассказывал К. Кто знает, сколько раз я спросил себя, почему не мог понять из записок моего друга, что Ипек так красиво. То, что я записал в тетради, которую вытащил, повинуясь внутреннему чувству, и часто повторяя про себя в те дни фразу «Точно как К, Ка", могло бы быть началом книги, которую вы читаете. Я вспоминаю, что пытался говорить о Ка и о любви, которую он испытывал к Ипек, словно это был мой собственный рассказ. Уголком... моего затуманенного разума, я размышлял о том, что позволить увлечь себя внутренними вопросами какой-либо книги или рукописи – это путь, обретенный благодаря опыту держаться подальше от любви, в противоположность тому, что принято считать, человек, если хочет, может держаться от любви далеко. Но для этого вам нужно и разум свой спасти от женщины, которая врезалась вам в голову, и самого себя спасти от призрака третьего человека, провоцирующего вас на эту любовь. Между тем я уже договорился с ЭПЕК на следующий день поговорить о К. в кондитерской «Новая жизнь». Или же я думал открыть ей, что хочу поговорить о К. В кондитерской, где никого кроме нас не было, потому тому же черно-белому телевизору показывали двух влюбленных, обнявшихся на фоне моста через Босфор, И Эпек рассказала мне, что ей будет нелегко говорить о К. Она могла рассказать о своей внутренней боли и разочаровании только человеку, который терпеливо слушал бы ее. И ее успокаивало то, что этот человек – близкий друг к, к настолько близкий, что ради его стихотворений доехал до самого Карса. Ведь если бы она убедила меня, что не поступила несправедливо по отношению к Ка, хоть немного избавилась бы от внутренней тревоги. Она с осторожностью сказала, что мое непонимание, несообразительность ее расстроит. На ней была длинная коричневая юбка, которую она надела в утро после переворота, когда подавала К завтрак. И на свитер вновь был надет старомодный пояс. Я сразу узнавал эти вещи, потому что читал о них в записях К. А на ее лице было чуть капризное, чуть печальное выражение, напоминавшее Мелинду. Я слушал ее очень долго и внимательно.